По-русски я говорил дома, с родителями, с большинством друзей ровесников, с любимой девушкой, которая стала моей женой, едва ли нам исполнилось по 18 лет. Русских книг у меня всегда было больше, чем украинских, и в памяти осела неизмеримо больше русских стихов и русской прозы. Мои чувства, мое восприятие мира воспитывали, развивали прежде всего русское слово – Русские наставники и русские переводы Шекспира, Гюго, Диккенса, Твена, Лондона. Немцев я читал на их языке. Как свое убеждение повторял я слова Маяковского. Да будь я и неграм преклонных годов, и то без уныния и лени. Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. На паровозном заводе большинство рабочих считали себя русскими. Были среди них и следы заводских пролетарских династий с явно украинскими фамилиями. Шевченко, Редька, Криворучка, Задорожный. Однако новые рабочие, прибывшие главным образом из деревни, говорили только по-украински. В Россию, в Москву я приехал впервые 20-летним До того лишь несколько раз бывал в русских деревнях на Харьковщине. Там я смотрел на тоскриво-серые рубленые избы, крытые щепой, так не похожие на привычные беленые хаты с высокими соломенными крышами. Слушал непривычный говор. Все это воспринималось, как ожившие страницы знакомых, любимых книг. Но я был уверен, что знаю Россию, далекую, огромную, непривычную, и все-таки мою, не меньше, чем Украину. Потому что Россия жила со мной рядом, на книжных полках и во мне самом. Думал-то я всегда по-русски. Профессорский сын Рома Самарин язвительно посмеивался. Никакой украинской нации нет. Ее выдумали невежественные хуторяне потомки преднепровских разбойников-запорожцев. Те были разноплеменным сбродом и набивали себе цену в постоянных войнах с Россией, с Польшей и Турцией. Запорожцы предавали то тех, то других, а потом их внуки придумали себе Украину. Объявили нации жителей российской окраины, ведь Украина и означает просто окраина. Украинский язык это миф. Есть несколько малороссийских диалектов. Лучшие люди. Малороссии всегда создавали себя русскими. Разумовский, Гоголь, Щепкин, ваш любимый Короленко. А нынешняя возня с украинизацией долго не продлится. Все самостийники – будущие предатели. Когда начнется война с Польшей или Румынией, их придется расстреливать. Сегодня в русском государстве у власти русские коммунисты. Пусть это государство называется СССР, но его столица – Москва. Основа его державной мощи – русский народ, русская армия. И нечего ссылаться на разных нацменов. Российская империя, российская армия всегда были разноплеменны. Вспомните, Миних, Барклай-де-Толи, Дибич, Несельроды, Тотлебен. Сотни, тысячи инородцев были офицерами, чиновниками. Башкиры и калмыки в Париж входили. Такого рода рассуждения приводили меня в ярость, особенно когда их уснащали пошлыми, пошлым зубоскальством. А как Ленский должен теперь петь, чья впаду с рючком пропертый? Однако возмущали и прямо противоположные взгляды. Студент Летфаков намагався доказувати, тільки Україна насправді наслідує спадщину Київської Русі в усьому: в мові, в національному характері, в поезії. Московщина — це видобуток татарщини, а Петербург будували голландці і німці. Загалі Росія ніколи не була слов'янською Україною. Вона — мішанина з фінських, туранських, кавказьких балтійських та германських племен. Правдивих сладав нам гроцьких Москва або знищила, або погвольтувала. А після Петра й Катерини почалась німецька європеїзація. Петербурзький царі Україну закрепочили. Українська література ближче до народу, ніж російська. Шевченко народний поет, мученик за народ, а Пушкін камерюнкер Ви ж тільки же французькі, російяни. А все, що тепер робиться це нова фаза русифікаторського натиску. Непотрібно нам всі ці заводи, електровні, МТСи. Вони ж тільки забруднюють і землю, і небо. Маленька галочка, галичаночка, тоже студентка Летфака, в котору я був влюблён цілий семестр старалась убедить меня в преимуществах украинского языка перед руски я тебе кличу хклоню а ты клич коточку пам'ятаешь у мискевича весютка як влоды коточку а пушкинн прилавв весела как котенок купечки как котенок как как к не все ж таки наша мова и польщизна былозвучнейша от московской Навет на простейши слова. Що лучше? Як сама это друже? Чи как поживаете, товарищи? А песни? Российские песни такие сумни, такие долги. Долги и безбарни. Значи то осынние ветри, че с нижней заварюхи их там спевати навчают. А слова? Ой, стильки послухай, що тобі милише? Грустить чи сумовати? Тосковать? Чи що ритис? Аби з тобою хто влюблені ні, ми закохані. Ти мій хлопець, мій хлоню, а не мой парень. Там в Росії одне тільки слово є любити. Гарне слово, але одне. А у нас і любити, і кохати, і милувати, і любитись, і кохатись, і милуватись, або у них ухаживать. Бр, як міщанське бридке слово а у нас завыцятись. Ты не ухаживал, ты завыцявся до мене. Пытаясь объяснить другим и себе свою раздвоенность между Россией и Украиной, я говорил, да ведь я родился в Киеве, когда он был еще только русским городом. Теперь он украинский, и это справедливо, это законно. Однако он же не перестал быть матерью городов русских. В страшную голодную весну 1933 года мне пришлось на протяжении одной недели побывать в нескольких украинских и русских деревнях Волчанского района. Расстояния между ними были короткие – 8-10 километров. Соседствовали они уже больше 100 лет со времен арахчевских военных поселений. И среди многих тягостных, горестых впечатлений тех дней застряли в памяти такие разговоры. Немолодая крестьянка, даже по отечному бледному лицу заметно, что была когда-то очень пригожа, говорила, что не позволит сыну жениться на девушке из соседнего украинского села. Не пущу я в свою избу хохлушку, ни пряху, ни ткаху, ни ряху. Это же у них одна видимость, что хаты мелом белят и в праздники выряжаются. Ну, как цыганки. А под теми лентами-бусами у них что? Пши до гниды. Там на все село не единой баньки. Хорошо, если такая красавица хоть глаза утром помыет. Они ж только в ледку, если жарко, не втерпешь. Когда-никогда пополощутся. Да и то, пока еще девки. А бабы ихние, как косу расплеват, а чепок свой поназала, так и до самой смерти головы не промоет. Нет, не пущу хохлушку. Она говорила убежденно, уверенная в своей правоте. А на другой день в украинском селе я слушал таких же пожилых, здравомыслящих, крестьянских жен и матерей. Ни истощения, ни горя в каждой семье были опухшие, умершие от голода» не ослабили в них пристрастного недоверия, недоброжелательности к соседям. Якщо вий сын весь кацапку, то хай иде в приемаки, той живет в доме тестя. А я знаю, пед однею стрихою, не житему. Вони ж ті кацапы, як свині, хати не билені, не метені, скрізь тараканы, клопы, та щейкую і телята, і порося тут же разом з людьми і жрут, і серють. Одна слава, что в баню бегают каждую субботу, парятся в искажении, а потом снова в бруде спят. Я свою доню за коцапа не видам, что б пьяничка был, что б она беля свиней спала, их нежинки бедолаги целый рик по столах и в анучах ходят, они на святача бить не мавить. Чем было преодолеть эту вековую неприязнь? Какое эсперанто могло тут помочь? Всегда я любил Украину и не могу разлюбить, уже до конца. Но не было такого дня и часа, когда бы я чувствовал или дозывал себя украинцем.